Успокойся, Макс. Lonely Lockley осторожно потряс меня за плечо. Слушай его. Пока просто слушай. Ваши драгоценные горожане будут вынуждены немного полежать в постельках. Они теперь хворают, кривляясь, докладывал карлик. Ничего страшного. Она война не нанесла слишком большая неприятность. Никому не будет больно. Они даже не утратят свой знаменитый аппетит. Просто чуть-чуть полежат в своих уютных кроватках, а потом благополучно переберутся в свои не менее уютные гробики. С некоторыми случаются вещи и похуже. У Гурбада говорил приторным, песклявым голоском, сюсюкал, словно я был маленьким ребенком, и он считал своим долгом убедить меня в том, что разбитая коленка — это еще не конец света. «А — А на вуайна? — растерянно переспросил я. — Джуффин, что это еще за дрянь такая? Я не договорил, потому что увидел лицо шефа. Оно было бледно-сером, словно какой-то невидимый оператор убрал цветное изображение перед тем, как выключить всякое изображение вообще. — Мне надо возвращаться, — сказал он. «Макс, ты уж сам разбирайся с этой историей. Ребята тебе помогут, а я должен быть в Еха. Может быть, еще не поздно». Я еще не успел осознать смысл его слов, а Джуффин уже исчез. Теперь нас осталось только трое, если, конечно, не считать двух экземпляров у Гурбада. На лице леди Сатоффа был написан «Откровенный ужас». «Сэр Шурф выглядел не намного лучше». Я понял, что самое страшное уже случилось, и не имеет значения, каким именно словом называется настигшая нас беда. Пусть это будет красивое слово «Анавуайна», похожее на имя какой-нибудь удивительной женщины эльфийских кровей. Какая к чертям собачьим разница? Земля уходила из-под ног. Мир вокруг меня дрожал и таял, рассыпаясь на миллионы мелких ярких огоньков. Все становилось сияющим и тусклым одновременно. И мне даже нравился этот неожиданный дар судьбы: ничего не понимать, ничего не чувствовать и вообще не быть. Меня вполне устраивало столь радикальное анестезии. Но потом я ощутил острую боль в груди, там, где с недавних пор был погребён невидимый и неосязаемый меч короля Мёнина, и с изумлением обнаружил, что это невероятное оружие снова принадлежит миру материальных объектов. Резная рукоять меча нахально торчала из моей груди. Ох, какой сердитый маленький вершитель, сделанным из пугом промурлыкал великан. Карлик одобрительно хихикнул, но проворно отступил назад и спрятался за спину своего странного двойника. Кажется, он сделал это почти машинально. В принципе, парню можно было понять. Думаю, что со стороны я выглядел как предводитель какой-нибудь шайки живых мертвецов. Это предположение показалось мне и жутким, и глупым одновременно. Тем не менее, оно заставило меня улыбнуться. А когда я улыбаюсь, это всегда означает, что жизнь продолжается. Самый полезный из моих условных рефлексов. Что бы я без него делал? Моя рука невольно потянулась к рукояти меча, и в этот момент меня сбило с ног невероятной силой затрещено. Откуда-то издалека раздался восторженный визг карлика. «Они дерутся, Мумуся! Они уже дерутся!» А потом я временно утратил способность вникать в смысл его высказываний. На сей раз у меня был куда более веский повод распрощаться с реальностью, чем несколько секунд назад, но я не позволил себе эту роскошь. Вместо того, чтобы отрубаться, я изумленно уставился на «Лонли Локли». Он присел на корточке рядом со мной. Лицо у моего друга было чрезвычайно виноватое. «Извини, Макс, но мне показалось, что ты собираешься убить своего пленника», — объяснил он. «А сэр Джуффин говорил, что это совершенно недопустимо. Честно говоря, у меня не было времени, чтобы обдумать свои действия, поэтому я просто постарался сбить тебя с ног, пока не стало слишком поздно». «Ты не очень расстроишься?» Если вы знаете, что я не собирался убивать эту сладкую парочку, ехидно спросил я, обеими руками обнимая голову. Я был почти уверен, что она вот-вот развалится на кусочки. "Ты не собирался его убивать?" изумился Шурф. "А зачем ты взялся за меч?" "Понятия не имею. Может быть, просто потому, что он каким-то образом является частью моего тела. Хватаются же некоторые за сердце." С этими словами я невольно покосился на собственную грудь и с облегчением обнаружил, что меч короля Мёнина снова стал невидимым и неосязаемым, как ему и положено. Кажется, затрещина сэра Шурфа не только сбила меня с ног, но и помогла мне как-то справиться с собственным могуществом, совершенно вышедшим из-под контроля. «Может быть, ты сам и не собирался убивать у Гурбада, мальчик, но меч Мёнина очень хотел попробовать вкус его крови», неожиданно вмешалась леди Сатофа. Это оружие привыкло принимать самостоятельные решения, и плевать оно хотело на твои благие намерения, имея это в виду на будущее. Так что сэр Шурф оказал неоценимую услугу всем обитателям нашего мира, хотя ты-то сейчас вряд ли готов со мной согласиться. Во всяком случае, не раньше, чем у меня перестанет болеть голова, проворчал я. Между прочим, я как раз собирался ею думать, а тут такой конфуз. Ну, это как раз можно устроить. Она подошла ко мне, Небрежно провела рукой по волосам от затылка к лбу. Я хотел было заявить, что тут требуются более радикальные меры, чем обычное поглаживание, но с изумлением понял, что чувствую себя так хорошо, словно только что получил в подарок новенькое тело. Ну вот, теперь с твоей головой всё в порядке, улыбнулась моя спасительница. «Можешь использовать ее по назначению. Только решай скорее, ладно? Если в Еха действительно пришла Анавуайна, нам всем следует вернуться в мир как можно раньше. Там сейчас каждый маломальский смыслящий колдун на вес золота». «Вот-вот!» – насмешливо поддакнул великан. Обе ипостаси у Гурбада смотрели на нас с видом победителей. Странно, вроде бы он стоял здесь совершенно беспомощный, связанный по рукам и ногам моими приказами, но при этом лица у Гурбада лучились нескрываемым торжеством». На твоём месте я бы просто приказал ему оставаться здесь и ничего не делать, предложила леди Сатофа. У нас ещё будет время подумать, как с ними поступить. А сейчас Ты слышишь? Эти господа ужасно заняты. Так что сегодня нас не будут убивать, мумуся, усмехнулся карлик. Они хотят, чтобы мы немного отдохнули в этом дивном местечке. Ты рад? О, они такие гуманные, нынешние столичные колдуны. Согласился великан. Скорее уж, они опять передерутся, защищая друг от друга нашу жизнь. Мне ужасно понравилось иплюха, которую получил наш маленький вершитель. Меня тоже с энтузиазмом подхватил карлик. Я вдруг понял, что эти нелепые ребята действительно искренне верят, что их ехидные замечания могут меня разозлить. Уж не знаю, как там у сыра Угурбады обстояли дела с могуществом. Ему так и не удалось продемонстрировать нам все свои достижения в области прикладной магии. Но его умение читать в человеческих сердцах меня отнюдь не впечатляло. Знал бы этот нелепый колдун, что мне ежедневно приходится выслушивать от великолепного сэра Мелифара. Куда уж ему, бедняге? Вы уверены, что оставшийся здесь он не сможет ничего натворить? спросил я у леди Сатофы. Да, если ты правильно сформулируешь свой приказ. Я усмехнулся. Смешок получился вполне зловещий, сам от себя не ожидал, но моя идея вполне того стоила. Я хочу Чтобы ты остался на тёмной стороне, у Гурбада, сказал я. Хочу, чтобы ты стал каменным изваянием, неподвижным и бессильным. Я хочу, чтобы ты ничего не мог сделать, ни здесь, ни в мире, но ты должен оставаться живым и осознавать всё, что с тобой происходит. А я на досуге навещу тебя, чтобы узнать, как тебе это понравилось. Тело великана свело судорога. Он застыл в нелепой и довольно неудобной позе, немного наклонившись в сторону. Ноги широко расставлены, ступни развёрнуты внутрь. Одну руку он зачем-то поднял к лицу, другая бессильно свисала вдоль тела. Карлик сопротивлялся дольше. Его маленькая тушка корчилась ещё несколько секунд. Его агония отозвалась самой настоящей физической болью в моём собственном желудке. Однажды ты подавишься своим могуществом, дурак. С ненавистью прикрепел он. Ты будешь корчиться от боли, как дикарь, посаженный на кол, и тогда. На этом месте маленький сыр у Горбада прервал своё выступление и неподвижно замер рядом со своим огромным двойником. Какое красивое проклятие, усмехнулся я. Даже жаль, что тебе не удалось договорить до конца. Ужасно интересно, какие ещё гадости может сказать такая малопривлекательная садовая скульптура своему гениальному создателю. Я подошёл к окаменившей парочке. И не отказал себе в удовольствии небрежно щёлкнуть их по носу, поочерёдно. Во-первых, дешёвый выпендрёж, мой излюбленный стиль, а во-вторых, мне чё греха таить, хотелось убедиться, что у Горбада действительно окаменел. Как вы думаете, ребята, это была хорошая идея? на всякий случай спросил я у своих спутников. Если у вас есть предложения получше, я могу всё переиграть. Это была просто шикарная идея. успокоил меня Лон Лиокли. Ты его не убил? А результат примерно тот же. Мне тоже кажется, что это неплохой выход. Во всяком случае, на какое-то время, согласилась леди Сатофа. Мне надо возвращаться в Ехамакс. Вам тоже, но вас заберёт ваш страж, а мне придётся выбираться самостоятельно. Увидимся в мире, мальчики. Я молю тёмных магистров, чтобы обстоятельства нашей встречи были не такими печальными, как обещает моё сердце. Она резко развернулась, торопливо пересекла двор, вышла на улицу, на миг замерла в тёмном проёме ворот, обернулась, помахала нам на прощание и растворилась в густых зеленоватых сумерках. Я молча смотрел ей вслед. На моё плечо легла тяжёлая рука Лонлилокли. "Эй, Мелифара", негромко, но настойчиво позвал он. "Ну наконец-то хоть кто-то понял, что кричать не обязательно. Обычно вы все орёте так, что уши закладывает", усмехнулся Мелифара. Я и опомниться не успел, как всё встало на свои места. Чудеса закончились. Зеленоватые сумерки тёмной стороны сменились знакомой темнотой подземного коридора. Да и наш мелифара снова был в единственном экземпляре, как и положено всякому нормальному человеку. Сколько нас не было, а забоча нас ведомил Сея. Спроси что-нибудь полегче. Неужели ты думаешь, что моё время течёт так же, как время тех, кто остался в мире? Могу сказать одно. Вас не было довольно долго. Я уже с ног валился, когда здесь появился наш шеф. Он спешил наверх, словно ему срочно припекло в уборную, но всё-таки выбрал время, чтобы немного меня растормошить. Самое доброе дело, которое этот злодей совершил за свою долгую жизнь. А вы не можете поговорить на ходу, господа? Сухо осведомил салон Лилокли. Боюсь, что нам тоже следует поспешить. И если Угурбада говорил правду, у нас не каждая минута, а каждая секунда на счету. Да, конечно, виновато согласился я. Мы поднимались наверх почти бегом. Выяснилось, что говорить нам особо не о чем. Мелифара отлично знал, что происходило на темной стороне, поскольку следил за каждым нашим шагом, как и положено стражу. А о том, что в это время творилось в мире, он не имел никакого представления, как и мы сами. Что же касается нормальной человеческой болтовни, боюсь, что у нас было немного не то настроение в кое-то веке. Коридор управления полного порядка показался мне огромным и слишком пустым. Что-то было не так с этим замечательным местом, запах стен, который раньше всегда заставлял меня невольно улыбнуться, потому что именно здесь я был по-настоящему дома. Насколько я вообще мог считать своим домом хоть какое-то место? Здесь стало плохо. Сказал Сэр Шурф. Вы чувствуете? В воздухе пахнет тревогой, совсем как в смутные времена. Мне это не нравится. Да уж, Музки цветов и красивых полураздетых девушек мы здесь определённо не обнаружим, буркнул Мелифара. Его лицо показалось мне ужасно усталым. Впервые в жизни я подумал, что сэр Мелифара не так уж и молод, да и я сам, грешный магистр, только мысли о старости и смерти мне сейчас не хватало. На нашей половине управления никого не было, даже младших служащих, каковых здесь, как правило, в переизбытке. Мы с Мелифара застыли на пороге и молча переглянулись. Больше всего на свете нам обоим сейчас хотелось удариться в панику, но эту роскошь мы как раз не могли себе позволить ни при каких обстоятельствах. Подождите, сейчас я пошлю зов к Сэру Джуфину или ещё кому-нибудь, если понадобится, решил Лонли Локли. Он уселся в кресло и уставился в одну точку. Мы с Мелифара, как по команде, вытарощились на его лицо. Вообще-то каменная физиономия Сэра Шурфа не та книга, в которой можно прочитать о чувствах, об уревающих её владельца. Но мы здорово надеялись на свою проницательность и могучий интеллект. Теоретически считается, что у нас должно наличествовать и то, и другое при такой-то профессии. Через несколько секунд мы оба немного расслабились. Поняли, что Лонли Локли действительно связался с шефом и теперь старательно запоминает инструкции. У него были спокойные и сосредоточенные глаза отлично вышкаленного референта, а не отчаянный взгляд человека, только что окончательно уяснившего, что все пропало. «Я пошлю Зовкин Лех, узнаю, что делается дома». шепнул мне Мелефара. Отошел к окну, присел на подоконник. Секунду спустя он улыбался с таким облегчением, что я мог не сомневаться. Какие бы там беды ни творились в Еха, а с леди Кенлех все в полном порядке. Я зашел в наш с Джуффиным кабинет и замер на пороге. Там не было Куруша. Сначала мне ужасно захотелось броситься на поиски Буревуха, но потом я сообразил, что Куруш вполне может находиться там же, где и сам Джуффин. Следувало просто подождать, пока Лонли Локли закончит свою безмолвную беседу и введёт нас в курс дела. Поэтому я просто уселся в кресло, машинально открыл ящик письменного стола, нашарил там бутылку с бальзамом Кахара, сделал небольшой глоток из удивительно вкусного напитка, способного творить настоящие чудеса с усталыми людьми, и бережно спрятал бутылку за пазуху. Я подозревал, что поспать мне удастся ещё нескоро. Потом порылся в карманах своей мантии смерти, достал сигарету, закурил, почти не ощущая ни вкуса, ни аромата табака. Тем не менее, этот привычный процесс заставил моё сердце биться в более сдержанном ритме. Через несколько секунд я успокоился настолько, что решился послать зов Техи. Больше всего на свете я боялся этого момента, поскольку понимал, что ответа может и не последовать, но она отозвалась почти мгновенно, и я чуть не умер от восхищения. У меня всё в порядке, Макс. Всё хорошо, насколько это сейчас возможно, сразу сказала она. Ты только что вернулся с тёмной стороны? Да, меня долго не было. Всего 3 дня, но ты ещё не знаешь, что происходит, да? Я ничего не знаю. Сижу в совершенно пустом доме у моста и жду, когда Шурф закончит выяснять обстановку и объяснит нам с Мелифара, как мы будем жить дальше. А что происходит в Ехо? Эпидемия, коротко ответила Анна. Немного помолчала и добавила. А нахуа, Анна? Самая пакостная пакость, какая вообще может произойти? Даже если бы мир рухнул, знаешь, это было бы как-то гигиеничнее. Гегеинич не? ошеломлённо переспросил я. Ну ты даёшь. Ты сам всё увидишь, мягко сказала Техи. Вообще-то я предпочла бы знать, что ты всё ещё шляешься по тёмной стороне и не собираешься возвращаться. Но, наверное, ты не сможешь последовать моему совету. Считается, будто Тайный Сыск существует для того, чтобы всех спасать и всё такое. А сейчас самое время заняться спасением всех желающих, так что и тебя припасут. «А это значит, что я не смогу вернуться к тебе сегодня вечером», печально добавил я, «и завтра утром, и чего доброго послезавтра. Не самая хорошая новость». «Ты в любом случае не сможешь вернуться ко мне. Во всяком случае, пока все это не закончится. В городе эпидемия, Макс. А это значит, что каждый спасается как может. Большинство горожан заперлись в своих подвалах, и я в их числе. В маленьком закрытом помещении легче противостоять болезни. Во всяком случае, у некоторых это получается. Надеюсь, что и моего могущества хватит, чтобы не пустить в свой дом эту заразу». «Извини, Макс, но нам следует поторопиться». «Сэр Шурф осторожно потряс меня за плечо». «Заканчивай свой разговор. Ладно, ты уже выяснил, что леди Техи жива. По нынешним временам это единственное, что имеет значение». «Да, конечно», — покорно согласился я. «Сейчас, Шурф, мне нужно попрощаться». Он кивнул и тактично вышел из кабинета. "Макс, ты больше не можешь со мной разговаривать", спросила Техи. "Это не страшно. Теперь я знаю, что ты жив. Всё остальное не имеет значения. Я буду часто говорить с тобой, пока всё это не закончится, ладно?" почему-то спросил я. "Можно подумать", Техи когда-нибудь отказывалась со мной поболтать. "Часто не обязательно", откликнулась она. "Не думаю, что у тебя будут время и силы, но делай это хотя бы изредка. Ладно?" "Ладно." Эх, мы дозволся я. Рассказывай, Шурф, попросил я, выходя в зал общей работы. Ты уже знаешь, что творится в городе и куда все подевались, потому что я почти ничего не успел выяснить. Вехала, пришла она в войну, как и обещал у Гурбада. Паршивая история. Да ты и сам это поймёшь, стоит только выйти на улицу. Есть и хорошие новости. Все наши коллеги живы, и его величество Гурик тоже в полном порядке. Ано и неудивительно, по-настоящему могущественные люди могут выстроить стену между собой и болезнью. К нам это тоже относится, осторожно уточнил я. Вообще-то я не знаю, что следует делать для того, чтобы выстроить эту самую стену. А тебе вообще не нужно ничего делать, сказал он Леокли, этот таинственный меч Мёнина, который каким-то образом прижился в твоей груди. защитит тебя ещё и не от таких бед, что касаются нас, мелифара. Будь спокоен. Наши дела отлично знают, что нужно делать, чтобы справиться с болезнью, а уж сил у нас хватит ещё и не на такие чудеса. К сожалению, с большинством горожан дело обстоит совсем иначе. У них нет могущества, чтобы бороться с проклятием Аннувайны. Шанс есть только у тех, кто успел спрятаться в каком-нибудь чулане. В самом начале эпидемии остальные обречены. «Неужели их нельзя вылечить?» – изумился я. «Эти ребята из Ордена Семилисника, они же могут чуть ли не все на свете, если уж в свое время им удалось завалить все остальные ордена. Разве не так?» «Для того, чтобы вылечить одного больного, требуется применить белую магию. Сто сорок первой ступени», – сухо сказал Лонли Локли. «Любой младший магистр Ордена Семилисника справится с этой задачей». Но они не могут позволить себе роскошь вылечить всех заболевших. Наш хрупкий мир попросту рухнет, если в ехе будет совершаться так много магических обрядов одновременно. Ты же сам знаешь, что кодекс Хрембера, который запрещает гражданам Соединённого королевства экспериментировать с высокими ступенями очевидной магии, не личная прихоть магистра Нуфлина, а суровая необходимость. Чтобы не думали по этому поводу многочисленные бывшие магистры распущенных орденов. Знаешь, Макс, я уверен, что сэр Джуффин сам тебе все объяснит куда лучше, чем я. Он просил нас присоединиться к ним как можно скорее. Тайный сыск временно переехал в дом сэра Джуффина. Так что поехали. Ладно, поехали. Уже на ходу я спросил Мелифара. Ты ведь уже поговорил с Кенлех, да? Как дела у нее и сестричек? Они живы и совершенно здоровы. Милефара невольно заулыбался. Немного подумал и с удовольствием добавил: "Знаешь, эти твои девчонки куда более могущественные ведьмы, чем я смел надеяться. Кен весело сообщила мне, что она чуть-чуть расхворалась. Можешь себе представить, как меня порадовала эта чудесная новость?" Но потом приехали Хейлах и Хельви, напоили её какой-то вонючей водой, и через полчаса всё было в порядке. Теперь они втроём сидят в твоём мохнатом дворце и ужасно удивляются, что все слуги куда-то подевались. Такая милая наивность вполне в их духе. А как себя чувствует Сэр Манга? Поинтересовался я. «Ну, за моё семейство можно не переживать!» – заулыбался Мелифара. «Во-первых, их поместье довольно далеко от Еха, а во-вторых, знаешь, в своё время Манга был далеко не последним человеком в ордене потаённой травы. Говорят, он был даже круче собственного отца, моего знаменитого дедушки Фила. Другое дело, что ему довольно быстро всё это надоело. Одним словом, мои старики чувствуют себя куда лучше, чем кто бы то ни было». «Хорошая новость», – улыбнулся я. «Ох, ребята, а на чём же мы поедем?» Я настолько привык к тому, что на улице перед входом в управление полного порядка всегда стоит несколько пустых служебных автомобилей, что их отсутствие показалось мне чуть ли не самым страшным свидетельством постикшего нас беды. Боюсь, нам придётся идти пешком. Пожёл плечами Лонгли Локли. Не так уж близко, но часа через полтора будем на месте. Возле магнатова дома стоят два автомобиля. Один мой собственный, а второй тот, что я отдал сестричкам, вспомнил я. «Не думаю, что въехав вдруг нашелся такой великий герой, который решился угнать мой амобилер. Туда можно добраться всего за четверть часа, если резво перебирать ногами». «Да, это лучше, чем идти пешком к дому сэра Джуффина», — согласился Шурф. «Лучше», — эхом подтвердил Мелифара. «При дневном свете его лицо показалось мне еще более усталым, чем в кабинете. Я молча достал из-за пазухи бутылку с бальзамом Кахара и протянул ему». После второго глотка бледная тень к моей несказанной радости снова превратилась в сарамелифара, слегка потрёпанного, но вполне пригодного для повседневного использования. "Что? Ты с ним вообще никогда не настаёшь на с этим пойлом?" спросил он. В его голосе была гримачья смесь ехидства и благодарности, вполне в его стиле. "Иногда я стоюсь, вот только что расстался, например. Отдавай назад моё имущество. Ты уже такой бодрый, что смотреть противно. Только что был такой тихий, интеллигентный молодой человек." «А тебе не требуется глоток этого волшебного зелья, сэр Шурф? Я знаю, что ты железный, но сегодня какой-то особенно дурацкий день». «Спасибо, не надо», — отказался Лонли Локли. «День действительно вполне дурацкий, но мне-то, кажется, не с чего уставать. Строго говоря, единственное, что я сегодня сделал, дал тебе затрещину. А это было не слишком утомительно».